Ты сегодня прекрасна, как утренняя заря ранней весной. Позволь мне поцеловать край твоей одежды. Позволь подарить тебе сирийское ожерелье с самоцветами или аравийские нажны браслеты, которые звенят при ходьбе. Не говори ерунды, отмахнулась от него Мария. Не буду, коли ты не хочешь. Тогда скажи мне, где Иисус? Его отчего-то не видно. Он с ближайшими учениками сейчас в Гефсиманском саду. Только никому не говори об этом. По городу ходят слухи, что первосвященник отдал приказ о его аресте, и стража храма рыщет по всему городу, чтобы схватить его. Хорошо, я никому не скажу. Но сейчас же отправлюсь в Гефсиманию, чтобы увидеть его. Хорошо, Мария заорделась. Я рада. Ты тоже услышал его слова и проникся их смыслом. Только будь осторожен, смотри, чтобы стражники не пришли за тобой. Я буду осторожен. Иуда пошёл в Гефсиманию той и дела, оглядываясь. Храмовые стражники не следовали за ним. только плёлся позади какой-то хромой бродяга в серой пропылённой накидке и куда бы ни сворачивал Иуда, этот бродяга неотступно следовал за ним. Иуда перешёл ручей. Впереди показалась ограда Гефсиманского сада, и Иуда перебрался через неё и огляделся. Чуть в стороне, под большой оливой, сидели несколько знакомых из числа спутников Иисуса. Кто-то из них ел краюху хлеба, кто-то пил из кожаной фляги. Сам проповедник стоял поодаль. Лицо его было сосредоточено, как будто он молился. Иуда подошёл к нему, быстро оглянулся и увидел возле самой ограды сада храмового бродягу. Тогда он обнял Иисуса и поцеловал в щеку, говоря дрожащим от волнения голосом, «Здравствуй, учитель! Рад видеть тебя в добром здравии!» Иисус взглянул на него со странной, непривычной жалостью и произнес в ответ, «Здравствуй и ты, Иуда, ежели можешь, и делай скорее то, зачем пришел». Иуда поцеловал его в другую щёку и быстро отступил, как бы отстраняясь от происходящего. Тут же хромой бродяга махнул рукой, и через ограду сада хлынули храмовые стражники. Спутники Иисуса повскакали с мест и бросились на помощь учителю, но стражники отогнали их палками. Самого же Иисуса схватили и повели в сторону городских ворот. Марию увели в просторный кабинет, где за большим столом сидел интересный брюнет лет 40. При появлении Марии он вежливо привстал и поздоровался. Здравствуйте, Мария Владимировна. Здравствуйте, ответила та. А мне к вам, как обращаться? Можете называть меня Армен Степанович. Армен Степанович, что я такого сделала? Сделали? А почему вы считаете, что что-то сделали? Брюнет удивлённо поднял густые брови. Но вы меня арестовали. Что вы? Что вы? Никто вас не арестовывал. Вас просто привезли поговорить. Я хочу задать вам несколько вопросов. Всего несколько вопросов, и вы свободны. О чём? Точнее, о ком? О вашем коллеге профессоре Туманяне Левоне Абгарвиче. Похоже, что вы последний человек, который его видел. Расскажите мне, зачем вы к нему приходили? «И что произошло во время вашей встречи?» Мария набрала полную грудь воздуха и рассказала о встрече с профессором. Правда, вспомнив Надеждин на и наставление, она немного подкорректировала свою историю. Подруга велела ей поменьше болтать, тем более в официальной обстановке. «Чем меньше скажешь, — говорила она, — тем меньше к тебе будет претензий». А в некоторых случаях вообще полезно притворяться полной дурой. В данном случае Мария решила, что полная дура это перебор. Всё же эти из полиции быстро узнают, что она в университете преподаёт. И как тогда полная дура с этим сочетается? Так, в своём рассказе она не стала подробно описывать древний пергамент, который принесла профессору, и не сказала, в какое возбуждение тот пришёл, увидев этот документ. Сама, не зная почему, она лишь кратко сообщила, что принесла Туманяну некий документ, о котором хотелось с ним поговорить. Но тут профессору позвонил его знакомый, Туманян ушёл на встречу с ним и не вернулся. Я его ждала, ждала, потом спустилась на первый этаж и узнала от вахтёрши, что Лев он Обгарович разговаривал со своим знакомым, а потом сел к нему в машину и уехал. Да. Это сходится с показаниями вахтёрши, кивнул хозяин кабинета. Кстати, взгляните на эту фотографию. Узнаёте ли вы тех, кто на ней изображён? Он положил перед Марией нечёткую фотографию, на которой разговаривали двое немолодых мужчин. Это кадр с камеры наблюдения, установленной возле круглосуточного магазина напротив кафедры восточных языков, пояснил брюнет. Возле самой кафедры камер нет, но вот у магазина она нашлась. Мария вгляделась в снимок. Вот этот мужчина, Ливон Абгарович Туманян, проговорила она. А второй? Второй Мария внимательно пригляделась ко второму мужчине на фотографии и дрогнувшим голосом проговорила: "Второго я не узнаю". Хозяин кабинета расслышал колебание в её голосе и переспросил: "Точно?" "Точно". Армен Степанович хотел ещё о чём-то спросить, но тут позвонил его коллега из смежной организации. Армен, мне говорили, ты какого-то старика разыскиваешь. Ну да, осторожно ответил Армен. Мы тут нашли какого-то пожилого дядьку, сидит в сквере на скамеечке, по-иностранному разговаривает. Вот, погляди, пришлю тебе его фотографию. Коллега прислал снимок солидного пожилого мужчины со строканичной бородкой. Твой? Мой, мой, обрадовался Армен. Слава богу, нашёлся. Ну, тогда мы его к тебе привезём. Так и так не знали, что с ним делать. Закончив разговор, Армен Степанович повернулся к Марии. Мария Владимировна, подождите, пожалуйста, в коридоре. Тут выяснились кое-какие новые обстоятельства. Только прошу вас, пока не уходите. Мария, пожало плечами, вышла в коридор и села на один из неудобных металлических стульев. Минут через 20 в конце коридора появился профессор Туманян в сопровождении двух рослых, подтянутых мужчин. Профессор шёл, что-то говоря и размахивая руками. При входе он споткнулся, но был удержан от падения твёрдой рукой сопровождающего. Когда он поравнялся с Марией, она вскочила, шагнула ему навстречу и радостно проговорила: "Левон Апгарович, вы нашлись, слава богу". Профессор остановился, Строго взглянул на неё и произнёс длинную выразительную фразу на незнакомом гортанном языке. Что вы говорите? растерянно переспросила Мария. Профессор выдал ещё одну фразу, столь же непонятную и замысловатую. И так всю дорогу, произнёс один из сопровождающих. Говорит, говорит, а что говорит непонятно. «Сдадим уже его, пускай начальство разбирается». Он постучал, дождался ответа, открыл дверь кабинета, и все трое вошли внутрь. Мария просочилась следом, что было для нее совершенно не характерно. Раньше, если бы ей велели сидеть на месте и ждать, она и сидела бы послушно. Теперь же ноги сами понесли ее в кабинет полковника. Провожатые быстро ретировались. Армен Степанович приветствовал родственника. Дядя Леон, слава богу, вы нашлись. Что с вами было? Тётя Наринет так волнуется. Профессор ответил совершенно непонятной фразой. Его племянник удивлённо взглянул на Марию. Это он на каком языке? Не знаю, я думала на армянском. Нет. Точно не на армянском. По армянски я понимаю, а тут что-то совсем другое. Тогда, старей всего на арамейском. Он ведь этим языком занимается всю жизнь. На арамейском? переспросила Армен Степанович. Как же с ним теперь объясниться? Он снова обратился к профессору. Дядя Ливон, кончайте уже с этими фокусами. Поговорим по-русски. В ответ ему снова прозвучала гортанная фраза. Армен Степанович сделал ещё одну попытку. На этот раз он обратился к дяде по-армянски. Результат был таким же неутешительным. Что же делать? Он не хочет говорить ни на каком языке, кроме арамейского, или не может. Может быть, все остальные языки вылетели у него из головы? И как же нам с ним объясниться? Нужно вызвать кого-нибудь с его кафедры, кого-то, кто владеет арамейским языком. Армен Степанович позвонил в университет, и через полчаса в его кабинет вошёл аспирант с кафедры восточных языков. Увидев профессора, он удивлённо воскликнул: "Левон Абгарвич, что вы здесь делаете?" Профессор в ответ разразился длинной непонятной тирадой. «На каком это языке?» — осведомился племянник профессора. «На арамейском», — подтвердил аспирант. «Ну, слава богу, теперь хоть удастся с ним поговорить. Что конкретно он сказал?» «Конкретно он сказал. Я, Ахиакар Мудрый, визирь и хранитель печати великого Синахириба, царя царей». И владыки владык одарил благодатью своей привязанности племянника своего Навада, который оказался недостоин моей милости и пролил на меня дурной поток клеветы. Что это за хрень? проговорил Армен Степанович. Извините, конечно, за мой арамейский. Это фрагменты из древнесирийского эпоса Сказание о мудром Ахиакаре. Впервые раз про такое слышу. А никак нельзя добиться от него чего-нибудь более понятного и осмысленного? Вы ведь умеете говорить на арамейском языке. Ну, не так хорошо, как он, но могу. По крайней мере, на классическом западном диалекте. Скажите, что его родные очень беспокоятся. Скажите, что жена ждёт его дома. Аспирант выдал довольно короткую фразу, в ответ на которую Левон Абгарович разразился длинной тирадой. Ну, что он сейчас сказал? Ничего хорошего. Процитировал фрагмент из надписи царя Ниммадиса из третьей династии, в которой тот похваляется тем, как много врагов он убил. Дело плохо, вздохнул племянник профессора. Боюсь, мы не сможем до него достучаться. Придётся обратиться к медицине, а именно к психиатрии. Это что? Вы его в психбольницу собираетесь сдать? забеспокоилась Мария. Да его же оттуда не выпустят. Начнут обследовать, лекарствами колоть. А что с ним делать-то? расстроился полковник. Не могу же я его в кабинете держать. У меня вообще-то работа, а пока найдёшь знающего психиатра, Может, у вас есть знакомый психиатр? И есть, неожиданно для себя, ответила Мария. Точнее, не у меня, а у подруги. Замечательный доктор. Но это она должна ему позвонить и договориться. Он очень занят. А пока, может, его домой отвезти? Дома и стены помогают. Не знаю, как, стены, но тётя Нарене точно из него душу вынет. И из меня заодно. вздохнула Армен. Условились всё же, что профессора доставят домой, а Мария узнает у подруги телефон замечательного психиатра Крылова и позвонит Армену Степановичу как только, так сразу. Опять ты, вздохнула Надежда Николаевна, открывая подруге дверь. Вроде бы ничего утром у меня не забыла. Ты только послушай, где я была. Мария вихрем ворвалась в прихожую. Где? Где? На свидании, ворчливо сказала Надежда. Вижу, что всё хорошо у вас, вон как глаза блестят. А вот ты нет, заявила Мария. То есть на свидании я была, но потом, слушай, а у тебя есть что пожевать? Есть хочу, умираю. Индейка есть, обрадовалась Надежда, и пирог. За едой Машка вела себя удивительно. Она намазала куски хлеба неприлично толстым слоем масла, насаживала индейку прямо на вилку и откусывала, не пользуясь ножом, подбирала хлебом подливку и просила добавки. У Надежды хватило ума и ловкости не ставить на стол весь пирог с абрикосами. Таким образом удалось сохранить половину. В перерывах между поглощением пищи Машка рассказывала всё, что с ней случилось за день. И как странно вёл себя Глеб, и как её забрали в полицию прямо из кафе, и какой замечательный и интересный племянник у профессора Туманяна, настоящий полковник. И как профессор разговаривает только на арамейском языке. А у Надежды есть знакомый психиатр. Так вот, она, Мария, обещала Армену Степановичу. Угу. Mm -hmm. Надежда Николаевна уже набирала номер доктора Крылова. Ей ответили, что доктор на приёме и попросили перезвонить позже или завтра утром. Почему же ты не сказала этому замечательному племяннику, что узнала того человека на камере, что он очень похож на того пожилого профессора, как его? Инакентий Павлович? Ох, да я не была уверена, что это он. Фотография нечёткая, и он в таком ракурсе, что трудно узнать. Так вот, по ошибке скажешь на приличного человека, а у него будут большие неприятности. Мария отвела глаза. Признайся, дело не только в этом. Ну, ты меня просто насквозь видишь. Ну да, мне хотелось самой в этом разобраться, но ну, вместе с тобой, конечно. Я просто чувствую, что это связано с нашим расследованием. Ну ладно. Будем считать, что ты послушала свои интуиции. Я тоже иногда так поступаю. Кстати, Нам всё же нужно порыться в биографии этого профессора. Мы уже проверили остальных участников круиза, а до него пока не дошли. Надежда включила компьютер и ввела в свою замечательную базу данных фамилию, имя и отчество профессора. Иннокентий Павлович Палунский. Умная программа очень быстро нашла множество упоминаний об этом человеке. Профессор Полонский действительно был известным учёным, крупным специалистом по металловедению, лауреатом всевозможных престижных премий, членом учёных советов и комиссий. А он и правда известный человек, проговорила Надежда, просматривая очередную статью. Кто? спросила Мария, заглянув в компьютер. Да этот ваш Иннокентий Павлович. А это кто? Мария показала на фотографию пожилого человека с задумчивым лицом. Так вот написано, что это он и есть, профессор Инакентий Павлович Паломский. Но это не он. И даже нисколько на него не похож. Вообще ничего общего. Да вот сама посмотри. И Мария нашла в телефоне фотографии, которые сделала во время круиза. Надо сказать, что Инакентий Павлович попал в кадр совершенно случайно. Вообще, компания сидящая за столом не слишком дружила в остальное время. Не было у них общих фотографий, но однажды профессор попал в кадр вроде бы по ошибке. Это профессор Полонский. Видишь, ещё несколько фотографий, и всюду написано, что это Инакентий Павлович Полонский. А тот человек, с которым ты общалась на круизном лайнере, самозванец, заявила Надежда. Я что-то подобное подозревала. Получается, что у каждого из вашей компании был свой скелет в шкафу, кроме тебя, конечно. Ты вся на виду. Самозванец? переспросила Мария. Но кто же он такой на самом деле? А вот это нужно выяснить. И я, пожалуй, знаю, кто нам может в этом помочь. Твой приятель с верхнего этажа. Этот мальчишка, которому ты по математике помогаешь, а он за это с твоим компьютером разбирается. А ты откуда знаешь? Удивилась Надежда Николаевна. Ах, да, мы же его вчера встретили. Ну да. И он сказал, что если тебе что-то понадобится, то он пока дома, а через 3 дня уедет к бабушке в деревню. И ещё сказал, что там интернет провели, а то бы он ни за что не поехал. Интернет? Расстроилась Надежда. Это плохо, потому что теперь Димка от ноута своего не отлепится и по хозяйству бабушки ничего не сделает. А у неё хозяйство большое. Прошлой осенью Анна приезжала. Мне в благодарность за Димку яблок привезла из своего сада и варенье клубничного. Тут позвонил Надежден муж и сказал, что через полчаса будет дома. Всё отменяется, засуетилась Надежда Николаевна. Завтра к Димке пойдём. Завтра я не могу. Завтра я дома сижу, сантехника жду, стояки менять буду. Велели всем быть. Надежда разбудила Димку с позоранку, так что он разворчался было, но когда узнал, в чём дело, тут же обрадовался и сообщил: "Это я не могу, это надо к Бобу идти". Надежда Николаевна заметила, как сияли его глаза, потому что Боб был для Димки высшим компьютерным божеством, кумиром, в общем. Надежде Николаевне Димка доверял настолько, что даже познакомил её с Бобом, так что она была в курсе, какой к нему нужен подход. Надежда и Димка обошли знакомый шестиэтажный дом из тёмно-красного кирпича и остановились перед обитой железом дверью в торце здания. Димка несколько раз нажал на кнопку звонка, изобразив условный сигнал, немного похожий на полёт валькирий Рихарда Вагнера. Кого там черти принесли? Данюсся из Динамика над дверью недовольный бас. Доставка на дом домашних пирогов и кондитерских изделий, жизнерадостно ответил Димка. Заходи. Замок щёлкнул и дверь открылась. За ней обнаружились уходящие вниз крутые ступени, по которым Надежда спустилась вслед за Димкой. Они оказались в просторном помещении без окон, заставленном компьютерами, мониторами и другими устройствами неизвестного Надежде происхождения и назначения. Хотя она много лет проработала инженером, но с тех пор компьютерная техника очень изменилась. Всё помещение было опутано сетью проводов, как логово паука паутины. В центре которого, перед тремя светящимися мониторами, в компьютерном кресле с продраной обивкой, сидел молодой парень в чёрной футболке, заляпанной кетчупом и майонезом. Надежде показалось, что с последней встречи он стал ещё толще и неопрятнее. Что неудивительно. Похоже, что Боб с тех пор Так и не поднимался из кресла. Привет, Боб, проговорил Димка почти с религиозным восторгом, глядя на своего кумира. Ты что ли, Димон? Ты правда принёс пироги и прочие дары природы? А это кто с тобой? Вроде знакомая тётка, где-то я её видел. Неужели у тебя уже склероз? проговорила в ответ Надежда Николаевна. Впрочем, при твоём образе жизни это не мудрено. Двигаешься мало, питаешься неправильно. При таком режиме и рационе тебе грозит ранний склероз. В глазах Боба вспыхнуло узнавание. О, тётенька, да я же вас знаю. Вы ко мне уже приходили и приносили очень вкусное ореховое печенье. Надеюсь, сегодня вы тоже принесли что-то вкусное. А как же? Я знаю твои правила. Но на этот раз не покупное печенье, а домашний пирог с абрикосами. Пирога было ровно половина, то, что вчера удалось спасти от Машки. Муж от пирога отказался, сказав, что сыт по горло пиццами, гамбургерами и пирожками. Надежда обиделась, но тут как раз подвернулся Боб. "Да?" Боб заметно оживился. "Хэндмейд? Ну так да, ладно. Попробуем ваш пирог". "Э нет". Надежда погрозила ему пальцем. "Пирог это награда. Его ещё нужно заработать". "Да? А может он невкусный? Может он мне не понравится?" Понравится, понравится, можешь не сомневаться. Ну хоть маленький кусочек. Должен же я знать, на что подписываюсь. Ладно, но только маленький. Надежда протянула Бобу небольшой кусок пирога. Он сразу отправил его в рот и снова покосился на Надежду Николаевну. Что-то я не распробовал. Надеюсь, это не всё? Найдётся и ещё. Но ты знаешь, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Утром деньги, вечером стулья. Ладно, понял, вздохнул Боб. Что вам нужно? Тут в деловые переговоры вмешался Димка. Программа распознавания лиц. Нужно по фото установить личность какого-то козла. Ну, почему сразу козла? остановила его Надежда. С виду он довольно приличный человек, хотя на самом деле ну или барана. Ладно, оставим на потом его биологические параметры. Давайте сюда ваше фото. Надежда протянула Бобу распечатанную фотографию профессора самозванца. А в электронном виде нельзя? вздохнул Боб. Ну ладно, что с вас возьмёшь? Пирог. Напомнила Надежда. Боб вздохнул, неохотя выбрался из кресла, подошёл к сканеру и вложил фотографию в его пасть. Прибор заглотил фото, и оно тут же появилось на одном из мониторов. Ну вот, дальше дело техники, протянул Боб, снова усаживаясь в кресло. Он несколько раз ткнул пальцами в клавиатуру, и экран ожил. На нём начали одно за другим появляться какие-то лица. Они появлялись на долю секунды, сверялись с лицом профессора, словно примеряя его маску, и тут же исчезали, чтобы смениться следующим. Этот маскарад продолжался несколько долгих минут. Наконец, мелькание лиц прекратилось. На экране снова было лицо профессора. Правда, оно немного почти неуловимо изменилась. Чуть шире стали брови, немного смягчилась линия рта, поменялись причёска и цвет глаз. Боб повернулся к Надежде. Ну, где ваш пирог? Э, нет. Сначала давай мне результаты. Результат только после оплаты. А то в моей практике бывали случаи, работу выполнишь, а оплата Слышали? Уже слышали. Мы же с тобой не первый раз о ме им дело. Я женщина честная. Вот хоть Димку спроси. Давай уже говори, кто это такой? Ладно, так и быть. Перед вами Николай Иванович Расторгуев, 1900 Ой, нет. Что-то не то. Портрет на экране снова замегал, примеряя новые маски. Так прошло примерно полминуты, и он снова принял прежний облик. Ну, или почти прежний. Странно, протянул Боб, э, Теннер Расторгуев. Так, одну секундочку. Это Никита Владимирович Козловский. Год рождения, правда, совпадает. Тут экран снова замигал, замелькали новые лица. Прошла минута, и опять на экране было прежнее лицо с незначительными изменениями. На этот раз Боб не стал ничего говорить. Он ждал. Прошло несколько минут, но лицо больше не менялось. Боб повернулся к Надежде Николаевне и проговорил с лёгким смущением: "Странно. Похоже, что есть несколько человек с практически одинаковыми лицами". «Но ведь так не бывает! Основные биометрические параметры лица так же уникальны, как отпечатки пальцев». «Если только, конечно...» «Если только это не один и тот же человек», — отчеканила Надежда Николаевна. «Ну да», — задумчиво протянул Боб. «А...» один человек, который несколько раз менял свои паспортные данные. И не только паспортные. Он менял вообще всё: личные данные, биографию, становился другим человеком. Боб повернулся к Димке и проговорил: "А твоя знакомая соображает? Ну вот, наконец дождалась от тебя комплимента. Ты лучше скажи, как зовут этого «Орла» после всех изменений. Точнее, как его звали изначально? «Да? А пирог?» — вспомнил Боб. «А, держи, заработал!» Надежда протянула компьютерному гению остатки пирога. Он почти целиком запихнул его в рот и зачавкал. «Ну, так как же его звали?» Боб повернул к ней монитор. На экране под уже знакомой фотографией было напечатано крупным шрифтом Груздёв Николай Владимирович. Груздёв, повторила Надежда, и почему я совершенно не удивлена. Боб с сожалением взглянул на пакет из-под пирога. Больше у вас ничего не осталось. К сожалению, это всё. И того печенья, как в прошлый раз, тоже нет. «Такое было вкусное печенье с орехами!» «Тоже!» «Ну, нет так нет. Заходите, когда еще что-то понадобится. И, кстати, пирог очень хороший». «Надо же!» — подумала Надежда Николаевна, поднимаясь по ступеням из логова Буба. «А он не такой дикий, каким кажется на первый взгляд. Если его еще отмыть, постричь и причесать, вообще будет на человека похож». Впрочем, она тут же сообразила, что в целом мире не найдётся такой девушки, которая взяла бы на себя этот адский труд, так что у Боба не было шансов стать приличным человеком. Ну, он и не более-то и хотел. Похоже, ему и так жилось хорошо. Выйдя из логова Боба, Надежда распрощалась с Димкой, села на маршрутку, ехавшую в сторону её дома, и набрала номер Марии. Я узнала очень интересные факты о твоём профессоре-самозванце, проговорила она, прикрывая трубку ладонью. Нужно встретиться. Это очень важно. Я сейчас никуда не могу выйти, отрезала Мария. Что ты там узнала? Надежда покосилась на соседку по маршрутке, которая с явным интересом прислушивалась к чужому разговору, отвернулась к окну и ответила ещё тише: Это не телефонный разговор, говорю же, надо встретиться. Это важно. Никак не могу, говорила же, стейки будут менять в подъезде. Вот, сижу дома, жду сантехника. Надо же, как неудачно. Ну ладно, тогда я сама к тебе приеду. Как говорится, если гора не идёт к Магомету, слушай, Магомед, а ты сделала то, что я просила? Узнала координаты того доктора, о котором мне рассказывала. А, забыла. Вечером закрутилась, а утром к Димке побежала. Это очень важно. Профессор Туманян в ужасном положении, перешёл на восточно-арамейский диалект. Его жена на грани нервного срыва. Ладно, я сейчас с ним созвонюсь. Любопытная соседка вышла на свои остановки, и Надежда нашла в записной книжке телефона номер доктора Крылова. Тот, по счастью, ответил почти сразу. "Здравствуйте, доктор", проговорила Надежда Николаевна, услышав знакомый бархатный голос. "Это Надежда Лебедева. Вы меня помните?" "Лебедева?" переспросил тот неуверенно. "Это какая Лебедева? Из Русского музея?" Кот Бейсик, напомнила ему Надежда Николаевна. При встрече с доктором они нашли общий язык с помощью котов. У доктора Крылова тоже был кот, в котором он души не чаял. Ах, Бейсик, голос Крылова заметно потеплел. Как же, как же прекрасно помню. Красавец. Как он, кстати, Прекрасно, сдержанно ответила Надежда. Но я вам вообще-то звоню по делу. Одному очень уважаемому человеку, профессору, между прочим, срочно нужна ваша помощь. Нельзя ли привести его к вам на приём? Ради Бэйсика, то есть ради вас, конечно. А где вы сейчас принимаете и когда можно к вам прийти? Хорошо бы как можно скорее. Записывайте. Вторая Преображенская улица, дом 12, квартира 41. Насчёт времени мне нужно уточнить. Позвоните сегодня во второй половине дня. Надежда хотела записать адрес, но не нашла ручки. Она поблагодарила Крылова и снова позвонила Марии. У тебя есть чем записать? Я в маршрутке, мне нечем. Запиши адрес этого доктора, пока я не забыла. Вторая Преображенская 12, квартира 41. Записала? Ну, отлично. Я скоро буду. И действительно, уже через четверть часа она звонила в квартиру Марии. Подруга тут же открыла. Это ты? Ну да. А кого ты ждала? Сантехника. Нельзя открывать дверь кому попало. Это же ты. Ну ладно, пойдём на кухню, выпьем чаю, и ты расскажешь, что узнала. Они прошли на кухню, и Мария первым делом показала листок с записью. Вот тот адрес, который ты мне продиктовала. Надежда взглянула на листок и удивлённо проговорила: Постой. Тут что-то не то. Насколько я помню, там был дом 12 и квартира 41. Ну да, здесь так и написано. Да. А, по-моему, здесь написано дом 72, квартира 47. Да нет же. Это я так пишу единицу. Единицу, а похоже на семёрку. Вдруг Надежда подскочила. Покажи мне тот телефон, по которому звонил профессор Туманян перед тем, как исчез. А в чём дело? Не спрашивай, просто покажи. Сейчас, если я его не выбросила, Мария выдвинула ящик стола, порылась в нём и нашла нужную бумажку. Вот он, тот телефон. Надежда взглянула на листок. Так я и думала. Да в чём дело? Мы пробовали разные варианты последней цифры: тройку, пятёрку и восьмёрку. А тут третья цифра сомнительная. Я набирала семёрку, а ты так пишешь единицу. Да, это скорее единица. Подтвердила Мария, взглянув на бумажку. А последняя цифра, я думаю, тройка. Попробую набрать ещё раз. И в это самое время раздался дверной звонок. Сантехник пришёл, наконец-то. Мария направилась в прихожую и, не спрашивая, открыла дверь. На пороге стоял красивый молодой человек в куртке с поднятым воротником. Заходите, пригласила его Мария. Обувь можете не снимать. Я сегодня не подметала. И не только сегодня, подумала Надежда Николаевна, которая стояла за спиной подруги с телефоном в руке. Парень шагнул вперёд, удивлённо взглянул на Надежду и недовольно спросил: "У вас гости?" "А в чём дело?" осведомилась Надежда в свою очередь, приглядываясь к нему. "Вы думали, что она будет одна?" Воротник куртки опустился, и Надежда заметила у парня на подбородке родимое пятно. Кроме того, у него в руках не было никакого чемоданчика с инструментами, и вообще он оказался одет в обычную куртку, а не в рабочую одежду. Она тут же вспомнила, как Алёна описывала парня с круизного лайнера: "Интересный такой, только родимое пятно его немножко портит". Мария настороженно проговорила Надежда, отступая в сторону и быстро оглядывая прихожую. Чего здесь только не было? А? Что? переспросила Мария, растерянно моргая. Ничего. Надежда Николаевна наклонилась и подняла с пола голубую фарфоровую вазочку. Интересно, что она делает на полу в прихожей? И литровую бутылку минеральной воды. А в следующий мгновение сделала нечто непонятное. Бросила вазочку в дальний угол. Вазочка с жалобным звоном ударилась о стену и разлетелась на сотни осколков. Мария и незнакомец невольно повернулись на этот звук. "Ты что творишь?" изумлённо воскликнула Мария. "Это мамина вазочка". Мужчина ничего не сказал. Но при всём желании он бы и не успел, потому что едва повернулся к Надежде спиной, та из-за всех сил ударила его по голове бутылкой. Фальшивый сантехник кохнул и повалился на пол. Ты что, с ума сошла? воскликнула Мария, склоняясь над поверженным незнакомцем. Сначала вазочку разбила, теперь сантехнику голову. Это ты с ума сошла, раздражённо оборвала её Надежда. Открываешь дверь кому попало? Это сантехник. Он такой же сантехник, как я, Анджелина Джали. Ты что, своего сантехника в лицо не знаешь? Нет, а надо бы. Знаешь, кто это? Кто? Это тот самый парень с круизного лайнера, с которым сговаривался твой профессор-самозванец. Не может быть. Точно. Витяш у него родимое пятно на подбородке. Алёна про него говорила. Ох, правда. То-то мне его лицо показалось знакомым. Не северёвку нужно связать его, пока он не пришёл в себя. У тебя в доме есть верёвка? Есть, неуверенно протянула Мария. Должна быть. Только я не помню, где. Да в коробке же завязаны. Надежда пнула ногой ближайшую коробку. Как ни странно, Мария принесла верёвку довольно быстро, и Надежда Николаевна принялась связывать фальшивого сантехника, бросив подруге через плечо: "А ты позвони пока племяннику Туманяна. У тебя же есть его телефон". "Есть. Он ведь из полиции". Скажи, что мы обезвредили одного типа, а он точно знает, как найти того второго, который его дядю похитил. Пускай срочно едет сюда. Да, сейчас. Связав злоумышленника, Надежда удовлетворённо оглядела его. Парень открыл мутные глаза и уставился на неё, а затем подёргал руками и ногами, пытаясь встать. Сиди тихо, а то опять успокою. Надежда показала ему бутылку с водой и обратилась к Марии. А вот интересно, зачем он пришёл к тебе? Понятия не имею. Ну как? Дозвонилась до своего полковника. Не берёт трубку. В эту минуту с лестничной площадки донеслась мелодия Бессмертной Мурки. Дверь распахнулась, и в прихожую вошёл крепкий пожилой мужчина. Здравствуйте. На Кентий Павлович растерянно протянула Мария. Машка, мы что, дверь не закрыли? вскрикнула Надежда. Это было неосторожно, криво усмехнулся профессор Самозванец. Очень неосторожно. Он вытащил из кармана заливающийся телефон и насмешливо взглянул на экран. Эй, кто это мне звонит? Машка, Ты кому звонила? Я тут был набран номер. Я думала, это номер Армена. Нет, это номер Груздева. Чей? переспросила Мария. Вот его номер. Тот номер, который был записан на бумажке. А кто такой Груздев? Да вот он. Включи наконец мозги. Блись? десящий результат. Фальшивый профессор снова улыбнулся. Вы меня быстро вычислили и с моим подручным ловко управились, но это вам не поможет. Надежда Николаевна поднялась на ноги и снова оглядела прихожую. А вот этого не надо, резко бросил Груздев. Этот номер прошёл с мальчишкой, а со мной не выйдет. Быстро встали к стене. И в его руке появился пистолет с навинченным на ствол глушителем. «К стене, я говорю, больше повторять не буду!» Женщины повиновались.